Глава восемнадцатая. И все же их н а с т и г л о то есть едва не настигла. Громыхнуло так, будто они не убегали никуда, будто по-прежнему стояли возле склепа. Гигантскими качелями вдруг дернулся пол, туда-сюда, и поток сухого горячего воздуха в спину, и стремительно приближающийся гул. Сюда! Томас свернул из просторной галереи в узкую щель небольшого извилистого хода. Следом юркнул Бранко с факелом. в Севолода Волох буквально втянул за собой. Все трое, не сговариваясь, р а с п л а с т а л и с ь на полу. Краем глаза в Севолод заметил клубящееся пламя, прогудевшее дальше по широкому коридору, который они едва успели покинуть. На миг пламя заполнило всю галерею. Здесь же в боковом ответвлении огонь д и ш л и з н у л потолок над головами, а после опал и сгинул, ушел бесследно, туда, откуда приходил. Они вскочили, о шарашенные, о ш е л о м л е н н ы е вынырнули из убежища. Сильный запах г а р и суж в глотке, дышать нечем, но надо бежать, снова, дальше, потому что где-то внизу и с з а д и В недрах подземелий гудело и громыхало, а справа и слева под ногами и над головой дрожало. Дрожало все: пол, стены, своды, а сверху сыпалось и падало м е л к о е к р о ш е в и и крупные обломки. с м е и л и с ь трещины в кладке. Трещины росли, удлинялись быстро, будто состязаясь друг с другом в скорости, а из ш и р я щ и х с я разломов снова сыпалось, падало, крошилось. Три человека с одним факелом пытались обогнать трещины, огонь, дым и обвалы. Три человека снова бежали, что было сил. Вел Томас. Вправо, коротко командовал однорукий к о с т е л я н И они бежали вправо. Теперь прямо и наверх. Не по той, по этой лестнице. Они поднимались. Налево, поворачивали. Снова прямо, наверх, еще, дальше, выше, вправо. Трещин над головой видно больше не было, но снизу еще доносились глухие отзвуки рукотворного катаклизма. Там в глубинах подземелья продолжали рушиться своды, истошно визжали темные твари, гудело пламя, пожирая в замурованных каменных мешках могилах остатки воздуха и упыринную плоть. А потом, потом нижние ярусы будто умерли. Потом тишину нарушали только топот трех пар ног. Треск факела и надсадное хриплое дыхание, доступ кровинных барабанов в ушах, неожиданно пахнуло грозовой свежестью и дождем, где-то за толстыми стенами явственно слышится бурление переполненных водостоков, подниматься по мокрым скользким ступеням стало труднее, зато дышать куда как легче. Выход, наконец-то! Они вывалились из темноты подземелий в н о ч н у ю тьму, вырвались. сильный влажный мокрый ветер, ливень как из ведра тугими струями по лицу, воздух пропитанный моросью приводил в чувство, дождь освежал и смывал усталость, краткая в пару тройку секунд передышка у дверей подземелья, полное и окончательное осознание случившегося, безмолвные одними глазами вопросы, ответы без слов. о том, что и так всем ясно. Сожгли, взорвали, завалили, сожгли, взорвали, завалили. И нового выхода не было. А стихия бушевала во всю. Давненько все володу не доводилось видеть таких гроз. Факел, залитый водой, погас сразу, но в нем сейчас не было нужды, как нет нужды и в ночном зрении. Частые, яркие, ветвистые молнии ошрезали глаз. Вот полоснула з л о в е щ е й с и н е й вспышкой одна, и сразу за ней вторая. Над головой прокатились громовые раскаты, оглушая и ошеломляя. А сквозь шум дождя и грозовое буйство доносятся иные звуки: крики людей, лязг металла, ржание запертых в конюшнях и перепуганных до смерти лошадей, вой темных тварей. Очередной небесный в ы с в е р казарил мир, высветил все до мельчайших деталей. Да уж, все. Вокруг следы яростной рубки, трупы, множество трупов, уйма трупов. Похоже, и здесь умруны Бернгарда прошли смертоносной косой. Упорные и тела цвета рыбьего брюха лежали в повалку, кучами, грудами, споротые, искромсаные, рассеченные. На мертвенно бледной коже кровопийц темнели колотые и рубленые раны. Земля под ногами была черна от нелюдской крови. Кровь н е ч и с т и пенилась и крутилась водоворотами в дождевых потоках. Прочем, до появления магистра лилась тут и кровушка людская. р е ж е меньше, но лилась. Вон пара растерзанных тевтонских к н е х т о в с поломанными копьями. Вон брат рыцарь. Из живых, не из Бернгардовых мертвецов. То есть теперь-то уж из мертвых, конечно, тоже, но не из пробужденных после смерти. А вон татарин с запрокинутой головой, разорванной шеей и оброненной саблей. А там из-под дохлой нечисти торчит куполообразный шлем русского дружинника. Да, горячая алая кровь мешалась здесь с холодной черной жиже, й излитой из жил темных тварей. Павшие защитники не были обескровлены. Не давал пришлый черный князь пьющим позволения испивать вожделенную влагу. Властитель гнал свое темное воинство не на пир, а на бой. Но как же пустили то проклятых тварей во внутреннюю цитадель? с е в о л о д глянул на ворота д е т е н ц а на то, что осталось от ворот. А оставалось немногое, толстое. о б и т ы е посеребренным железом створки были погрызены, посечены когтями и развалины на доски. Да. Из-за таких ворот врага не остановишь, особенно такого врага. Правда, Бернгард и его неуязвимые умруны вытеснили часть штурмующих обратно за в з л о м а н н ы е ворота на крепостной двор, но ведь не всех вытеснили-то. На стенах и во внутренних помещениях Дитенца шел бой. Сверху. Из закрытых галерей, зияющих над головой узкими прорезями бойниц, доносятся яростные вопли, людские и нелюдские. По разбитым з а б а р а л а м скачет бледные, долговязые, длиннорукие фигуры. Интересно, кстати, а чем упыри разбили защитные навесы и ограды на стенах? Такое впечатление, будто вместе с дождем с неба упали несколько катапультных ядер. Но ведь у темных тварей нет пороков камнеметов. Упыри ловко взбирались на стены детинца. Одни ныряли в проломы, другие карабкались выше, покладки массивного донжона вздымающегося, как казалось, снизу к самым тучам. Третьи падали на земь сбитые защитниками сторожи. Воевода, донеслось со стороны ближайшей пристройки, сюда! Кричал десятник и л ь я Вон он, призывно машет рукой из пустого дверного проема. Сами двери поваленные, громоздятся рядом. Тоже похоже дело рук упырей. с е в о л о д метнулся на зов, жестом приказав Бранко и Томасу следовать туда же. Где Федор? Илья растерянным взглядом обвел всех троих, которых должно быть четверо. Нет его, коротко ответил с е в о л о д Один меч остался от Федора. Всеволод покрепче сжал оружие, свое и павшего ратника. Дождь уже с м ы л с м е т а л л о к о п о т и черную кровь. Стали серебро хищно отблескивали в частых вспышках молнии. Где остальные? В свою очередь спросил Всеволод. Кто где? ответил Илья. Тут такое творилось, пока Бернгард со своими, с этими с своими, не вышел. Разметало всех. Я на силу у входа в х о д а в под з е м е л ь е удержался. Вас жду. А упыри? Где они сейчас? Откуда наседают? А везде упыри воевода, всюду. Везде? Всюду? с е в о л о т вертел головой. т ы только что разглядишь снизу в з а с т р о е н н о м детинце. Чтобы правильно оценить обстановку, следовало найти более подходящее место, такое, чтобы можно было увидеть все, чтобы разом объять взглядом картину боя. Было в замке такое место. И причем недалеко совсем. К Данжону нужно идти, словно прочел его мысли б р а н к о А впрочем нет, не прочел. Волох лишь выполнял повеление магистра, уводить все володы туда, где безопаснее. Что ж, все волод не имел пока ничего против. В Данжон, кивнул он. Они двигались через многочисленные пристройки, по трупам, по крови. В огромном детинце шла беспорядочная рубка. Как в любой полузахваченной уже крепости. Люди и упыри с цепились в последнем смертельном бою. Людей было меньше, упырей много больше. Людей все волот отталкивал с пути, упырей рубил с плеча. Где не справлялся с ходу сам, помогали Илья, Томас и Бранко. Коридоры, лестницы и двери, двери, двери в узких переходах. Одни распахнуты настежь, другие заперты, третьи взломаны нечестью. В общем, пришлось поплутать. Слава богу, Томас и Бранка хорошо знали все прямые и обходные пути. Они пробились в четвером с пятью мечами, смогли добрались до донжона. Башня была заперта изнутри, однако перед одноруким к о с т е л я н о м тяжелая дверца с узким смотровым окошком бойницы распахнулась сразу. Двое к н е х т о в дежуривших у входа, пропустили их внутрь и тут же поспешно задвинули засов. Еще двое раздвинули осиновые рогатки на лестнице. Перебросившись со стражей несколькими фразами, с е в о л о т выяснил, п о с л е д н и й оплот закатной с т о р о ж и занимали около полусотни человек. Тевтоны, примкнувшие к ним русичи и бойцы сагаада, держали данжон крепко. о б о р о н у возглавлял Конрад, сумевший вывести часть людей из захваченной крепости. Судя по словам к н е х т о в Конрад сейчас дрался на верхней смотровой площадке. Что ж, им тоже нужно наверх, на самый верх. Долгий подъем, бесконечные ступеньки в полутемных лестничных пролетах, и вновь наружу подхлещущие потоки воды и вспышки молний.